Глава 22 Вернувшись в аквариум стеклянного ринга, я нетерпеливо ждал новых соперников. Вести о том, что троица китайских борцов с нежитью хочет испробовать свои силы на российском инквизиторе, облетела гостей со скоростью света. Теперь вокруг арены терлось раза в два больше народу, чем во время моего спарринка с кабриолетом. Поглазеть на представление разрешили даже коллегам из родного Губи и индийским Шикари. Правда, сидячих мест никому из них не выделили. Вскоре в противоположный угол площадки вышла группа бойцов с красными звёздами на плечах. Низкорослые относительно меня, но коренастые. Их костюмы выглядели каким-то промежуточным звеном между нашими ЗК старого образца и современными игб. Прорезиненная ткань, сегментированные пластины брони, прикрывающие грудь, живот и бёдра, сплошные маски с тонированными забралами. Троица Зиндзао смотрелась воинственно, но всё же не так внушительно, как я, возвышающийся над каждым из них на полторы головы. Прежде чем дать отмашку к началу поединка, ко мне подошёл личный генерал Крюков, сопровождаемый переводчиком и тем самым китайцем, увешанным медалями. Они объяснили, что я ни в чём не ограничен, кроме одного пункта. Клапаны моего инквизиторского костюма должны оставаться закрытыми на протяжении всего боя. Кивнув в знак того, что принимаю условия, я дал команду нейроинтерфейсу задраиваться. Если им так будет спокойнее, то пусть. Угрозы со стороны Зюнцзао я не ощущал, поэтому готов был выступить против них даже без использования микроприводов. Но вот последние как раз-таки азиатских гостей и не интересовало. Напротив, они хотели ощутить полную мощь моего технологичного облачения. Ещё через минуту все посторонние убрались с арены, включая рефери. Тут остались только я и бойцы из Поднебесной. Поняв, что никакого сигнала к старту не будет, мы осторожно двинулись навстречу друг другу. Зонцзао разошлись широким полукругом, обступая меня с трёх сторон. Один китаец остался по центру а оба его товарища нагло полезли ко мне с флангов. Первым делом я решил наказать того, что находился слева, свалив его богатырским ударом кулака, но моя рука лишь холостую просвистела по воздуху, не встретив сопротивления. С подозрением, глянув на необычайно стремительного соперника, я сразу же раскрусил хитрость троицы. Сомнение в том, что все они инфестаты у меня отпали моментально. Причём использованием сотки Зиндзао явно не брезговали, и определённо считали её залогом своей победы. Кажись, я немного погорячился, согласившись участвовать в схватке с задраенном костюме. Ну да теперь уже поздно ней менять. Придётся рубиться так. Азиаты приступили к энергичному прощупыванию моей защиты, ускоряя друг друга. Один всегда оставался чуть позади, активируя скрытый где-то в перчатке электрошок или нечто подобное. А остальные бесстрашно кидались на меня, успевая нанести по 3 четыре удара в самые разные области. Я же, сопротив таких вертлявых и гибких оппонентов, ничего поделать не мог. Пока я замахивался, они уже резво отпрыгивали за пределы моей досягаемости. Радовало только то, что сквозь толстую броню их атаки не ощущались совершенно. С тем же успехом азиаты могли пытаться пробить голыми руками борт БМП. Но сама картина складывалась не совсем приглядная. Я неуклюже топтался на месте, периодически огрызаясь безрезультатными контратаками а Зиндзао пархали по всему рингу, как заправские акробаты. Чёрт. Надо отдать должное, ребята подготовлены отменно. В уровне их рукопашной лежит в совершенно иной плоскости, нежели мой. Они плели чрезвычайно сложные комбинации, объединяя в них сразу несколько видов единоборств. И в их путаном танце я мог узнавать лишь отдельные элементы. Один раз мне почти удалось поймать неосторожно подвернувшегося бойца за предплечье, но тот совершил какой-то немыслимый кульбит, и просто вытек из моей хватки, как скользкий уголь. Вот же зараза! Ну и как с ними совладать-то? И словно размышляя о том же самом, Зяндзао решили поменять тактику. Они отошли от молниеносных серийных наскоков, и теперь больше предпочитали окучивать меня одиночными, но тяжёлыми ударами с двух ног и толчками. Опасно покачнувшись уже в третий раз, я чётко осознал, что китайцы собираются меня свалить на канвас, а потом... Не успев додумать, я всё-таки неудачно подставился под очередную слаженную атаку соперников. Один сделал проход в ноги, спутал меня, мешая отступить, а двое других по олимпийски синхронным прыжком опрокинули моё большое и тяжёлое тело. С грохотом мухнув на пол и, услышав сквозь толстое стекло разочарованный гул зрителей, я очень сильно разозлился. Роль неповоротливого медведя, которого со всех сторон травит стайка проворных собак, мне крайне не понравилась. А потому я собирался отомстить за мгновение своего позора очень показательно и жёстко. Бум! Один из китайцев со всей дури опустил подошву на мой шлем, да так, что я аж прочувствовал. Твою мать, да чего ж крепкий орешек! И это я не про свой котелок. Как только кости себе не переломал. Хотя, возможно, их костюмы тоже имели какие-то каркасы и усиления по типу используемых в ИКБ. С трудом успевает слеживать мельтешение рук и ног перед глазами, Я всё-таки смог предвосхитить новый выпад со стороны соперников. Очень уж они любили плясать на моей башке, успев прыгнуть на ней по несколько раз каждый. Но вот прямо сейчас один из них за это поплатится. Хлоп. Моя ладонь с стальными тисками ухватилась за голень бойца. Напарники тут же попытались его отбить. Да и сам он изо всех сил дёргал ногой, желая вырваться. Но хрен там пел. Я вцепился по хлеще питбуля, и отпускать оппонента не собирался ни при каких обстоятельствах. Напитанные некроэфиром микроприводы до хруста сжали конечность китайца, и до меня сквозь грохот града прилетающих по броне ударов донёсся болезненный вскрик. Второй рукой я взмазал по полу, выжимая из костюма максимальную мощность, и этого импульса хватило, чтобы эффектно воздеть меня на ноги. соперник разумеется, из захвата я не выпускал. Коротко глянув на изловленное Зяндзао и криво ухмыльнувшись, я дёрнул его на себя, подставляя навстречу кулак. И несчастный китаец, хоть и находился под форсажем, просто отплыл в сторону грёз и сновидений, не выдержав такого непочтения. Бесчувственное тело мешком опало на канвас, после чего я махнул им, будто дубиной, отгоняя на несколько шагов оставшихся бойцов. Зрители заметно живились, и в их возбуждённом гомоне мне отчетливо послышались хрипящие нотки подшлемных динамиков моих сослуживцев. Родной губи активно поддерживал меня, сбросив на некоторое время маски безмолвных истуканов. Так что мне никак нельзя подводить товарищей честь подразделения». Находящийся без сознания Ззян Цзао полетел в своих союзников подобно тряпичной кукле. Теперь, лишившись одного из троицы, они не могли оба находиться в сотке. Стало быть, задача для меня сильно упрощалась. Увернувшись от брошенного живого снаряда, первый азиат подскочил ко мне, печатаясь плечом в пузо, но я даже не пошатнулся, а его приятель предусмотрительно не в ближний бой предпочитая поддерживать соратника волнами собственной боли. «Но вот тут-то я вам и покажу сюрприз!» Описав ногой широкую полудугу, я отогнал заряженного китайца на метр назад. «Попади я по нему, то, несомненно, сломал бы бедолагу пополам». Но тот, находясь в состоянии тактического ускорения, угрозу прекрасно видел и успевал на неё реагировать. А вот его дружок нет. Когда я без всякого перехода ломанулся к тусующемуся в отдалении Нзюнцзао, тот от удивления и неожиданности замешкался. С одной стороны, его отчётливо подмывало ударить по газам и попытаться незамысловато свалить от меня. А с другой, он ведь видел, на каких скоростях инквизиторы проходят полосу препятствий, и понимал, что момент упущен, и теперь ему не оторваться даже под соткой. Конечно же, соперник не стал безропотно ждать, пока моя карающая длань потушит ему свет. Он ринулся в сторону, думая, что уходит с линии моей основной атаки однако вместо ворота он налетел шлемом на моё колено. Хрусть! И его укреплённое забрало расцветает паутиной трещин. Ноги Зиндзава подкашиваются, и он опрокидывается на пол арены, как будто из него выдернули все кости. В этот же миг я ощущаю, что мне в лопатку прилетает слабый тычок от последнего оставшегося в сознании бойца и стремительно разворачиваюсь ему навстречу. Похоже, третий китаец выпал из форсажа уже в процессе атаки и попросту не успел среагировать или затормозить. Поэтому, оказавшись со мной на равных скоростях восприятия, никак не мог убраться подальше от моих загребущих рук. Я схватил его за грудки и резко рванул на себя, подставляя лоб. Ребро шлема звучно врубилось в зон-зао, забрало, но она на сей раз даже не треснула Вот только самому иностранцу от этого не стало легче. Его голова мотнулась назад с такой силой, что мозг, ударившись от заднюю стенку черепа, ушёл в скоропостижную перезагрузку, оставив безвольное тело болтаться в моих бронеперчатках. Осторожно опустив поверженного оппонента, я обвёл притихшую публику взглядом. Но прежде чем организаторы этого спонтанного поединка успели подвести итоги, мой шлемофон разразился треском и помехами, а потом в наушниках зазвучал взволнованный мужской голос. «Внимание всем боевым звеньям! Совершено нападение на внешний периметр! Участникам смотра срочно получить боекомплект!» и выступить в качестве усиления. Повторяю». И охренение, пробравшее меня от услышанного, было столь велико, что лишило дара речи. Себя я пришёл уже на бегу, по весь опор несясь к арсеналу, где хранилась моя коса. Кто же эти смертники, которые решили атаковать лучших бойцов Инквизиции? Приклад толкнул в плечо, как старый приятель, вот только от этого товарищеского жеста на душе не становилось тепло. Скорее наоборот, жутко и пусто. «Валера!» — раздался истошный вопль лейтенанта. «Они с фланга заходят, дуй туда!» «Эх, сука!» — выругался себе под нас боец. «Где же эта сраная инквизиция? Нас же сейчас тут на куриный потрох развальцуют!» «Стоять до последнего!» Подбавила напряжение рация в кармане разгрузки, заговорившая голосом командира роты. «Никто в здании не должен пострадать! Мы стоим за честь всей страны!» «Да пошли они в задницу!» Зло выкрикнул Валерий, подбадривая себя таким странным образом. «Самим бы уцелеть!» Скайпереившись с ребятами из первого взвода, они отчаянно отстреливались сразу от трёх колкастых тварей, похожих на гибриды человека и собаки. Нападение застало роту охрану врасплох, а потому они бездарно просрали две пулемётные точки у края периметра. И если к ним не пробиться в кратчайшие сроки, то можно всем заказывать деревянные макинтоши. «Прикройте! Ствол заклинил!» — испуганно вскрикнул гордой. «Давай резче!» — тоннему откликнулся лейтенант. «Нас тут сейчас порвут на тряпки!» «Да, сейчас, сейчас!» Пока незадачливый слойслуживец колотил ладонью по затвору, Валера припала рядом на колено, трясущимися руками прижимая карабин. «С фронта!» — крикнул он и зажмурился, вдавливая спуск. Оружие бахнуло, выплевывая в сторону отродия, вырвавшуюся из лысых кустов, начинённую горючей химией пулю. Но она прошла мимо. Твою мать! В эту мерзость просто невозможно попасть, она же мечется, как бешеная блоха. «Готово!» — отчитался Гордой, всё-таки вытащив застрявшую в экстракторе гильзу. «Теперь...» Латунный цилиндр ещё не успел коснуться земли, а парень уже фонтанировал кровью, хлещей из ужасных широких ран. Неуловимое чудище напрыгнуло на него и ударом как тиста лапы разорвало товарища, разорвав плоть вместе со штатным броником. Боец оказался распростёр от подворотка до паха и с хрипом опрокинулся в кучу собственных выпавших кишок. Аа! Дико заорал Валера, беспорядочно стреляя туда, где должна была находиться тварь. Судя по крикам и заполошности в стрельбе, его соратники сейчас делали то же самое. Даже неясно, по какому такому чуду никто из них не пострадал от дружественного огня. «Где Где она?» «Я не знаю». «Не вижу. Вон там что то я а а Солдаты синхронно повернулись на вопль и увидели, как клыкастое порождение некроэфира оторвало обе руки их сослуживцу. Причём сотворило оно это с поражающей воображением лёгкостью. дэн яростно заревел Валера и принялся лихорадочно опустошать магазин, пока боёк сухим щелчком не известил о том, что патроны кончились. «Ребята, родненькие, держитесь!» Снова ожила рация. «Сейчас кресты выйдут, отгонят нечисть. Совсем немного осталось». «Да хер они там копаются?» Гневно выплюнул лейтенант, который не в пример более методично расходовал бойкомплект. Перезарядив винтовку, Валерий снова попытался навести прицел на какое-нибудь нечеловечески быстрое отродье. Но их звериные, мутно-серые силуэты мало того, что мельтешили слишком стремительно, так ещё и сливались с мокрым асфальтом и приумнёсшей грязью. Стрелять приходилось наугад, надеясь на одну лишь удачу. «Есть! На два часа!» — воодушевлённо загласил лейтенант. «Подстрелил гондона!» Сразу четыре ствола развернулись в указанную сторону и почти синхронно бухнули, посылая пули в цель. Подраненное существо, судорожно пытающееся выковырять когтем из своего тела засевший снаряд с белым фосфором, поймало половину из них и пронзительно заверещало. Круванувшись куда-то в сторону, оно сумело сделать только несколько длинных прыжков, а затем на наземь и мелко затряслось. пацаны «У нас проблем...» — лейтенант не успел договорить, потому что опрокинулся на спину, спасаясь от следующего бросившегося на него монстра. Похоже, эти создания собрались мстить. Вон и вдалеке виднелась ещё четвёрка серых отродий, по весь опору, мчащейся на их ополовинный взвод. «Ну вот и всё, пиздец!» — с каким-то пугающим безразличием подумал Валера. «Сейчас нас точно загрызут!» Упрямо вскидывая карабин, он раз за разом полил надвигающиеся фигуры тварей, но постоянно промахивался. Видя, как к нему приближается чудовищная скальная пасть, боец мысленно прощался со всем белым светом, с друзьями, с родителями, да даже с ловким лейтенантом, который всё ещё умудрялся отмахиваться с зажжённым фениксом от наседающего на него чудовище. И вот пара желтушных глаз, светящихся диким и злым пламенем, резко сигнула вперёд. За один прыжок от Роди преодолела полдесятка метров и приземлилась на расстоянии вытянутой руки от Валеры. Она размахнулась, отводя назад скрюченные длинные пальцы, и солдат осознал, что ничего не успевает сделать, только умереть. Не в силах отвести взгляд или хотя бы зажмуриться, он смотрел на это отвратительное порождение, будто бы ворвавшуюся в мир из ночных кошмаров. Но вдруг яркая вспышка, сопровождаемая гулким хлопком, на пару мгновений ослепила его. А когда бойцу удалось проморгаться, то он увидел, что существо валяется на земле с разорванным в клочья черепом, который быстро доедало оранжевое пламя. В раз онемевшие ноги сдались, не выдерживая веса, тела вместе с громоздкой амуницией. И парень упал на колени, судорожно глотая воздух и слёзы. Рация в кармане что-то требовательно бубнила, но у него не получалось разобрать ни единого слова. Всё его внимание сейчас было сосредоточено на массивной тёмной фигуре, которая неотвратимо шла вперёд, поливая огнём всё, что ещё могло шевелиться. Инквизиторы. Они пришли. От тяжёлой поступи закованных в броню штурмовиков, казалось, дрожала сама земля. Они без всякой суеты и спешки оттеснили упрямо лезущих тварей и нещадно расстреляли всех, кто оказался слишком туп, чтобы сунуться в зону поражения их здоровенных винтовок. Почему-то эти ребята прекрасно успевали брать на прицел беспрестанно скачущих монстров и превращать их в груды подпаленного мяса. Тут на плечо Валерия опустилась чья-то тяжёлая рука, ухватила его за лямку разгрузочного жилета и легко подняла вверх. Несколько секунд потребовалось бойцу, чтобы закрепиться на твёрдой почве вертикально, а потом перевести взгляд на спасителей. Увидев нависающий над собой жёлтый крест, рассекающий шлем безымянного инквизитора по центру, Солдат испытал постыдный трепет и страх. Облачённый высокотехнологичный костюм-ликвидатор возвышался над ним, словно гора. И такой контраст вызывал единственное желание свалить от него на другой конец Москвы, а лучше страны. «Вы хорошо держались», — прошили стели встроенные в броню динамики. «Дальше мы сами. Отходите в ангар. Готовьте последний рубеж обороны». Убедившись, что его слова были услышаны, Инквизитор разжал ладонь, предоставляя посидевшему от страха парню держаться на ногах самостоятельно. Всё ещё не веря в то, что они живы, военнослужащие задарможенно крестились благодаря судьбу и Бога, что отвели от них беду. Жаль, не всем их товарищам повезло так же сильно, но скорбеть по ним предстояло потом. «Чудищ по округе шныряло ещё слишком много».